«Непадший ангел». По задумке императора, этот памятник изначально должен был вписаться в композицию арки главного штаба, посвященной поведе в Отечественной войне 1812 года. Саму идею сооружения монумента подал знаменитый архитектор Карроси в центр дворцовой площади, так и просил, что это масштабный Однако его вариант – Поставить еще одну конную статую Петру Великому императору Николаю I категорически отверг. Дело в том, что будущий монумент должен был символизировать память о победе его старшего брата, Александра I, над Наполеоном. Поэтому по такому случаю императором был объявлен конкурс. Агюст Монферран тоже предложил свой проект. Грандиозный гранитный обелиск, но этот вариант тоже показался Николаю I недостаточно солидным. Зато он остановился на колонниках, на идеальной форме памятника, причем непременно высотой, превышающей Вандомскую колонну, воздвигнутую в Париже в честь побед Наполеона. Наша колонна превзошла самые смелые ожидания. Она оказалась не только выше Вандомской. Монферран сделал ее самой высокой из всех существовавших на тот момент монолитных колонн 25,6 метров. Как и в случае с медным всадником, гранитный монолит нашли в Финляндии. Отправили его в Кронштадт на барже, буксируемой двумя пароходами, а уже оттуда прямиком к Дворцовой набережной. В общем, прибыла она в Санкт-Петербург 1 июля 1832 года. А 30 августа 1832 года уже была установлена на Дворцовой площади. Народу собралось немерено. Никто не хотел пропустить такое зрелище, даже императорская семья вместе с государем. Вот тут самое место рассказать об одной невероятной истории, касающейся колонны и рассказанной бароном П. Д. Бургоэном, французским посланником при Петербургском дворе. Он сообщает крайне любопытные сведения. По поводу этой колонны можно припомнить предложение, сделанное императору Николаю искусным французским архитектором Монферран который присутствовал при ее иссечении, перевозке и постановке. А именно, он предлагал императору высвелить внутри этой колонны винтообразную лестницу и требовал для этого только двух работников – мужчину и мальчика с молотом, резцом и корзиной, в которой мальчик выносил бы обломки гранита по мере его высверления. Наконец, два фонаря для освещения работы в их трудной работе. Через десять лет, утверждал он, Работник и мальчик последний, конечно, к тому времени вырастет, окончили бы свою винтовую лестницу. Но император, по справедливости гордясь сооружением этого единственного в своем роде памятника, опасался, и, может быть, основательно, чтобы это высверление не пробило внешние бока колонны, поэтому отказался от этого предложения. Как должны были питаться эти двое бедолаг, спать и, в конце концов, справлять нужду, покрытым раком? Да и стоит ли обращать внимание на такие мелочи, когда речь идет о монументе, строящем сыновика? Сложно себе представить, но чтобы установить колонну в вертикальном положении, потребовалась помощь двух тысяч солдат и четырехсот рабочих, которые справились с этой нереальной задачей всего за два часа. Когда каменная глыба встала на свое место, все громко закричали Ура! А государь повернулся к Монферану со словами Вы себя обесмертили. Но впереди было еще два года работы. За это время на пьедестале закрепили барельефные плиты, элементы декора, а также отполировали колонну до конца. Что именно должно будет стоять наверху колонны, тоже еще было непонятно. Скульпторы Академии художеств предложили несколько вариантов фигур, ангелов и добродетелей с крестом. Предлагали даже устранить фигуру святого князя Александра Невского. В итоге остановились на фигуре ангела с крестом, выполненной скульптором Орловским, с выразительной, понятной всем символикой «Симпобедишем». Говорят, император долгое время не утверждал лицо ангела, пытаясь достичь максимального сходства с Александром Первым. Наконец настал решающий день открытия памятника. 30 августа 1834 года, ровно через два года после установки колонны. Дата была выбрана, причем дважды, не случайно. Это день перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург. На церемонии присутствовали государь, царское семейство, дипломатический корпус, стотысячное русское войско и представители русской армии. У подножия колонны состоялось торжественное богослужение. Нельзя было смотреть без глубокого душевного умиления на государя, смиренно стоящего на коленях впереди всего многочисленного войска сдвинутого словом его к подножью, сооружённого им колоссом. Он молился о брате. Все в эту минуту говорила о земной славе всего державного брата, и монумент, носящего имя, и коленопреклонённые русской армии, и народ, посреди которого он жил, благодушный, всем доступный. Как поразительно была в эту минуту сия противоположность житейского величия, пышного, но скоро приходящего, с величием смерти, мрачным, но неизменным. И сколь красноречив был ввиду того и другого сей ангел, который, непричастный всему, что окружал его, стоял между землей и небом, принадлежа одной из своим монументальным гранитом, изображающим то, чего уже нет, а другому лучезарным своим крестом, символом того, что навсегда и навеки. Два часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище. Вечером долго по улицам освещенного города бродили шумные толпы, наконец освящение угасло, улицы опустели, На безлюдной площади остался и листинный колосс, один с своим часовым, писал Жуковский в своем послании императору Александру. В честь праздника даже выпустили мемориальный рубль с портретом Александра I тиражом 15 тысяч экземпляров. Чтобы защитить Александровскую колонну от вандалов, Именно такое название она получила. По периметру ее обнесли декоративной бронзовой оградой высотой полтора метра, тоже выполненную по проекту Агюста Монферрана. Ограду украшали 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек. В специальной караульной будке посадили одетого в парадную гвардейскую форму инвалида, который должен был охранять памятник днем и ночью, а также на всякий случай следить за порядком на площади. Как правило, столичные жители были избылованы архитектурой, поэтому угодить им практически невозможно. Это же надо. Монумент, которым восхищается весь мир, вот уже два века, и тот им не угодил. Критика посыпалась на Александровскую колонну Будь-Здоров. Прокатилась молва, что шестисоттонная громада, державшаяся исключительно за счет собственной тяжести, может рухнуть в любой момент после чего особо осторожные жители города перестали появляться на Дворцовой площади. Пришлось к Монферану, благо он жил неподалеку, на мойке, совершать ежедневные прогулки с собачкой вокруг своего детища, чтобы продемонстрировать всем, что памятник надежен и простоит века. Говорят, что графиня Толстая даже запрещала своему кучеру провозить ее мимо колонны. Бабушка Лермонтова тоже была уверена, что колонна непременно упадет, поэтому предпочитал вообще не ездить по Дворцовой площади. Самому Монферану тоже досталось по первое число. Его обвинили в том, что он якобы использовал предназначенный для колонны мрамор для строительства собственного дома, а памятник обрисовал дешевым гранитом. Злословили даже относительно императора. Дело в том, что, по примеру своей бабушки, Екатерины II, Николай Павлович в официальных бумагах, Называл памятник иначе, как «Столб Николая Первого Александру Первому». Тут же возник каламбур. «Столб, столба, столбу». Ангел на вершине колонны вовсе обозвали «часовым». Посвятили бы довольно насмешливые строки. «В России дышит все военным ремеслом, и ангел делает на караул крестом». Кстати, эту эпиграмму приписывают Пушкину. В общем, городские слухи относительно памятника касались в основном его надежности. Однако 15 декабря 1889 года в городе случилась настоящая паника. После наступления темноты вдруг на монументе появилась светящаяся буква Н, и свидетелем этого непонятного явления стали жители города. По Петербургу ползли слухи. Кто-то говорил, что это сделано нарочно, в честь императора Николая Первого. Кто-то видел в этом недобрый знак, что на престол войдет новый император. Кто-то объяснял это вообще одной мистикой. Все оказалось гораздо проще. Виновными в этой иллюминации оказались фонари, на стекле которых было нанесено название их изготовителя «Сименс». И так совпало, что когда ночью свет фонарей пала в страны Исаакиевского собора, на колонне отражалась буква Н. Еще существовала легенда, что Александровская колонна на самом деле никакой Финляндии не привезена, вообще была сделана для Исаакиевского собора, но поскольку она оказалась нестандартной для и всех остальных, решили ее использовать на Дворцовой площади. Но самые нелепые слухи и домыслы, касающиеся этого монумента, стали появляться в городе в годы советской власти. В 1925 году воспаленное воображение какого-то высокого партийного чиновника подсказало ему, что наличие на главной площади Ленинграда фигуры ангела совершенно недопустимо. «Мы тут, понимаешь, насмерть бьемся с религией и попами, а над нами парит ангел» которого по всем канонам марксизма-ленинизма категорически не существует. Ангелы решили банально сбить своего пьедестала. Поверьте, это реальная история. Но не решились, хотя, шибай колокола, жгли иконы. Решили его просто укрыть колпаком, чтобы не мельтешил и не смущал жителей города своей совершенно непролетарской суть. Вроде как взлетели на самую макушку памятника, на воздушном шаре некие специалисты. Внизу на дворцовой собралась толпа зевак. Но вот досада. Ветер дул не в ту сторону, и едва шар подлетал к колонне на необходимое расстояние, тут же ветром его отгонял назад. В общем, ангела побороть пролетариям не удалось. Есть еще одна интересная история. Якобы после смерти Ленина вместо ангела Серьезно планировали поставить на колонии бюст, по другой версии, огромную статую вождя, но никак не могли определиться с тем, в какую сторону Ильич должен руку протягивать. А в 1952 году в воздухе витала идея проделать то же самое со Сталиным. К счастью, ни тот, ни второй проект не были осуществлены. В 2002-2003 годах на Дворцовой площади шли реставрационные работы, коснувшиеся, в том числе и колонны. Желтые газетенки стали распространять слухи, что колонны не цельны, а стоит из искусно подогнанных друг к другу кружков. Но привыкшие к подобным глупостям жители Петербурга даже не отреагировали на эти публикации. Сегодня Александровская колонна – почти что сакральное место для горожан. Здесь встречаются, катаются на роликах, здесь проходят все знаковые концерты, Отмечаются городские праздники. С недавних пор на Дворцовую приходят молодожены, и по новой сложившейся традиции жених носит невесту на руках вокруг столпа. Сколько раз обнесет, столько детей у них будет. Императорский весон и моторов в колеснице, в черном омуте столицы, Столпник ангела вознесен. Осип Мандышта.